Глава 2. На встречу я приехал за 10 минут до назначенного времени. Прошелся несколько раз по переходу, но никакого парохода на секретную станцию не нашел. Не было даже намека на какую-нибудь дверь или что-либо подобное. Подрывник явился вовремя. Одет он был куда скромнее, чем утром. Даже не в джинсы, а в какие-то мятые брюки неопределенного цвета клетчатую рубашку с длинным рукавом и кепку модели запасной аэродром за плечами андрюхи находился объемистый рюкзак но опять-таки рюкзак был старого образца из потертого брезента от кого это ты так замаскировался ехидно спросил я небось жене сказал что едешь на рыбалку кроме шуток так я стараюсь походить на тамошних жителей серьезно ответил подрывник Не дай бог на местную дневную милицию нарваться. Всю медь выгребут, считай, пустую прокатился. Так. Андрюха взглянул на часы. До открытия прохода осталось пять минут. Надо принять микстуру. И мой друг извлек из заднего кармана своих невероятных штанов плоскую титановую фляжку. Открутил колпачок, сделал большой глоток и протянул мне. Я с опаской взял и принюхался к содержимому. Пахло дорогим коньяком. «Давай-давай!» — поощрил подрывник. Проход на сухую не открывается. Несколько раз пробовал. Можно хоть час здесь ходить, ничего не найдешь. А глоток спиртного и... вуаля! Я глотнул. Во фляжке действительно был неплохой коньяк. Дождавшись, пока напиток упадет и мягко ударит в голову, мы двинулись по переходу. И точно! Метров через пятнадцать виднелся проход. Подрывник шагнул в него бодро, а я с чуть заметным сомнением. Все-таки я проходил мимо всего 10 минут назад и ничего не заметил. Никаких следов замаскированной двери я не увидел. Просто от основного ствола перехода отходил боковой коридор. Коридор этот был самым обыкновенным метрополитеновским коридором. Под ногами квадратные плиты из подтертого гранита, Стены облицованы мелкой керамической плиткой бледно-желтого цвета. Такие коридоры-переходы часто встречаются на старых станциях метро. Да и станция, на которую мы вышли через минуту, была в стиле станции конца 30-х годов. Поезда еще не было, но на платформе стояло несколько человек. А тут оживленное движение. Заметил я, кивая на пассажиров. «Есть несколько постоянных челноков вроде меня». Выяснил подрывник, сбрасывая рюкзак на пол. В лесу я их уже знаю, но вот общаться не доводилось. Пару раз пытался с ними заговорить, шарахаются. Ну и черт с ними. Да, иногда попадаются залетные, чаще всего гости столицы, не знающие метро или крепко поддатые москвичи. Но выпившие практически все. Я же говорил, что на сухую прохода не увидишь. — Не увидишь или не открывается, — уточнил я. А фиг знает. Андрюха снял кепку и задумчиво почесал затылок. Я над такими тонкостями не задумывался. Из тоннеля послышался нарастающий шум и вскоре на станцию выскочил поезд. Двери распахнулись, и мы шагнули в пустой вагон. Такие составы еще курсируют по линиям вроде Филевской. Мягкие пухлые диваны, рельефная обшивка стен, поручни, сиденья С-образные. Мы сели. Подрывник вольготно развалился, пристроив рюкзак под голову. «Устраивайся поудобнее», — посоветовал друг. «Дорога дальняя». Двери вагона начали закрываться без всякого предупреждения. В этот момент в вагон вломилось несколько человек. При ближайшем рассмотрении нашими попутчиками оказались четверо молодых парней, по виду азербайджанцы с рынка. Они плюхнулись на свободные места и сразу же шумно загомонили на своем языке. «Ну вот!» — с досадой сказал подрывник. «Поспать не удастся. Через час-полтора они прочухают, что поезд слишком долго едет, и к нам с вопросами приставать начнут. И на их не пошлешь. Нам вместе до утра ехать. Не дай бог в драку полезут». «А чего, уже бывали прецеденты?» — заинтересовался я. Безнаказанно обидеть подрывника никому не удавалось. «Было несколько случаев. Неохотно, — ответил Андрюха. — Люди разные попадаются, а путь не близкий. Иной раз водки с новым знакомым выпьешь, а другой раз морды бить приходится. Слушай, Андрюха, мне в голову пришла новая мысль. Если постоянных челноков всего несколько, а случайных попутчиков хватает, то получается, не каждый просекает про ваш бизнес». Просекает, может, и каждый, у кого мозги есть. Совсем угрюмо, — ответил Андрей, — вот только вернуться оттуда не каждый может. Ты думаешь, чего Степан там сидит, сам не челночит? Думаешь, лень ему? А не может обратно на станцию зайти. И трезвый пробовал, и пьяный, и утром, и вечером не пускают его. Кто не пускает, — удивился я. Администрация? Да какая нахрен администрация? С тоской в голосе сказал подрывник, «Нет там никакой администрации, там вообще никого нет, а человек пройти не может. Вот мне удается, да еще нескольким ребятам, а другие там остаются». «Шутишь, что ли?» — обалдел я. «Как это там остаются? Что, кроме этого метро, других дорог в город нет? Ну, шоссе там или железка?» «Нет ничего», — кивнул подрывник. — А если через поля пехом до Москвы? Ну или через леса, — не унимался я. — Здесь же не тайга, Подмосковье. Дачные поселки, деревни, городки через каждые три-четыре километра. — А, в какую сторону идти-то? — огорошил меня Андрей. — Так, блин, по компасу, по солнцу, по звездам? хихикнул я. — Неужто не сообразил бы никто? — Ни один ты такой умный, — в свою очередь усмехнулся подрывник. Стрелка компаса там крутится, словно в магнитную бурю. Солнца там нет. А на звезды, даже если они там и есть, я смотреть не собираюсь. На ночь я там не оставался и оставаться не буду. Мать твою, Андрюха, что же это за городок? В конец обалдел я. Ну, компас, ладно, допускаю такое возможно. Аномалия какая-нибудь или типа того, но солнце... Ты, ты серьезно про солнце сказал? — Серьезней некуда. Огрызнулся подрывник. Днем там всегда светло, как в Питере белой ночью. А ночью, по словам Степана, словно кто выключатель поворачивает. Чик и темнота. — Сдается мне, что это необычный почтовый ящик, — присвистнул я. Другу я поверил сразу, у него никогда не было страсти к дурацким розыгрышам. Разговор прервался. Мне нужно было время, чтобы осмыслить сказанное подрывником. Азеры в другом конце вагона вскоре затихли и, кажется, заснули. «Ну вот, обошлось без неудобных вопросов», — шепнул Андрюха, поерзал, устраиваясь поудобнее, и тоже заснул. «А я все сидел, пытаясь представить себе странный город, гостем которого я стану через несколько часов».